Роза. Глава двадцатая. Пробираясь сквозь толпу ведьм, Роза высоко держала голову. Шёпот не смолкал. Множество глаз неотрывно следили за ней. Кучка подростков зашипела на неё, когда она прошла мимо. Старуха обнажила пожелтевшие зубы, отчего по позвоночнику девушки пробежали мурашки. Тем не менее, она выдержала каждый пристальный взгляд, который был обращён на неё. Её никто не запугает. Ни ведьма, ни обычный человек. «Я — это Эанна. Эанна — я». Ей хотелось, чтобы на ней была не ночная рубашка, чтобы ее лицо было чистым, а волосы уложены. Она мечтала о своем лучшем платье цвета медового золота и своих прекрасных украшениях, чтобы она могла называть себя принцессой Эанны, истинной правительницей этого дикого места, принцессы Розы Валхарт, красивой и любимой. Но все, что у нее сейчас было, — это ее гордость, — И этого должно было быть достаточно. Банбу оттащила от толпы старый ведьмак с длинной седой бородой, в то время как Тильда щебетала, как дружелюбная птичка. «Я живу вон в той хижине, а большая справа от неё хижина Тея и Банбы. В дождливые дни Тея лечит там. Знаю это, потому что, когда я сломала руку после падения со скалы, именно туда я отправилась». Роза повернулась к Тее. «Ты целительница». Тея улыбнулась. Шэн рассказал мне, что и ты тоже. «Я не знаю, почему Шэн считает, что имеет право что-либо говорить обо мне», быстро произнесла Роза. Мысль об этом коварном бандите вызвала в ней новый приступ гнева. «Но я точно знаю, что он лжец». Тея приподняла бровь, но не стала расспрашивать. «Шэну пришлось использовать свою силу в вашем путешествии?» взволнованно спросила Тильда. «Я никогда не видела, чтобы он всерьёз дрался. Только тренировки». Иногда он тренирует меня. Но на самом деле я ещё не очень хороший воин. Но Шен говорит, что если я буду тренироваться каждый день и есть свои хлебные корочки, то однажды я смогу победить его. Захихикала она. Он тренировал Ирен. Поначалу ей было сложно, потому что её сила не в этом. Она не может прыгать очень высоко или хорошо лазить по скалам. И однажды она запуталась в морских водорослях, и нам пришлось разрезать их рыбацким ножом. Тильда остановилась, чтобы перевести дыхание. Так быстро она говорила. «Когда Шен лезет по скалам, кажется, что он летит!» Роза вспомнила, как быстро двигался Шен, когда набросился на жука-кровососа, чтобы спасти ей жизнь. Она должна была сразу понять, что его мастерство не было естественным, что он был воином-ведьмаком. «С кем бы он стал драться?» «С дворцовыми стражниками, конечно же!» Тильда понизила голос, как будто рассказывала Розе секрет. «Ты знала, что Шен может драться с десятью людьми одновременно? Возможно, больше. Но я видела только десять, и это была всего лишь тренировка, так что я даже не думаю, что он старался изо всех сил». «Боюсь, тебе придётся спросить его самой», — жёстко произнесла она. «Я спала, когда он похитил меня». Лицо Тильды вытянулось. «Ох, точно!» Да я прочистила горло. «Тильда!» «Почему бы не позволить Розе поесть и дать немного времени успокоиться, прежде чем мы будем надоедать ей? Я уверена, что принцесса проделала трудный путь, добираясь сюда». «Можно и так сказать», — язвительно произнесла Роза. Она заломила руки, выискивая лицо Шена в толпе. Наглого, подлого, лживого Шена. Она предположила, что сейчас вокруг костра собралось около двухсот человек. Они были одеты в грубые туники и тёмные брюки, похожие на те, что носили Банба и Тея. Их волосы были распущены и спутаны от морского ветра. Было странно находиться среди людей, которых она так долго боялась. Роза напомнила себе, что то, что ведьмы не выглядели угрожающими, не означало, что они не были опасны. Она не должна терять бдительность. «Вот, дорогая...» Тея подвела её к плетённому коврику на песке сяти приведи в порядок свои нервы. Равена принесёт тебе что-нибудь поесть». Она помахала рукой высокой девушки с длинными золотистыми кудрями и лицом, усыпанным веснушками. Она выглядела примерно ровесницей Розы, хотя из-за хмурого взгляда казалась моложе. «Я скоро вернусь. Тильда, пойдём, поможешь принести мне вино?» С нарастающей паникой Роза наблюдала, как Тея и Тильда исчезли в толпе, Мгновение спустя Равена принесла деревянное блюдо с жареной рыбой и чёрным хлебом. Она грубо бросила его перед Розой. «Не привыкай к этому, принцесса!» — холодно произнесла она. «Здесь, в Орте. Мы сами обслуживаем себя!» Она бросила на неё сердитый взгляд и пошла прочь, чтобы присоединиться к хихикающей у края костра девушки с коротко остриженными чёрными волосами. Рука Розы дрожала, когда она поднимала кусочек трески с песка, Никогда в её жизни никто не осмеливался так с ней разговаривать. Ведьмы уже проверяли её. Она с опаской откусила кусочек рыбы. «Не позволяй Равене добраться до тебя», — раздался голос рядом с её ухом. Роза резко повернула голову и увидела Шена, стоящего на коленях рядом с ней. «Почему ты всегда подбираешься бесшумно?» — испуганно спросила она. «Так не бывает». Шен сверкнул зубами. «Ведьмак!» «Забыла?» Роза сдёрнула ботинки Шена со своих ног и бросила их ему на колени. Затем она встала и отряхнула ночную рубашку. Она вдруг остро осознала, насколько была грязной, не говоря уже о спутанных волосах и солнечном ожоге на лице. «Пожалуйста, оставь меня одну». Прежде чем Шен успел ответить, она обошла костёр и встала в одиночестве на берегу. Волны плескались у её ног, пока она смотрела в море, борясь со слезами. Пустыня с была пугающей, но иногда она была и захватывающей, и там, в песках, у неё был план. Теперь, когда она спустилась с этих высоких скал и встретила бамбу у их подножия, возможность побега казалась почти невозможной, а её трон и её жизнь казались ещё дальше, чем когда-либо. Роза вскрикнула, когда что-то острое ударило её сзади по ноге. Она резко повернула голову и увидела четырёх человек, крадущихся к ней. Равена и ее хихикающая подруга возглавляли атаку, за ними следовали два долговязых парня. У одного была смуглая кожа и коротко остриженные волосы, а другой был светлокожим с пышными светлыми кудрями. Они смеялись и подталкивали друг друга локтями, осматривая Розу. Улыбка Равены была дикой. В одной руке она держала пригоршню камней и небрежно швыряла их в сторону Розы. Роза вытянула шею в поисках Теи, ведьмы, которая была добра к ней или даже тильды. Но сквозь пелену огня и дыма она видела только незнакомых людей, которые смотрели на неё. Она выдавила из себя слабую улыбку. «Могу я вам чем-то помочь?» «Как официально», — усмехнулась Равена. «Брайни, ты слышала это? Принцесса хочет помочь нам!» Брайни кинула в розу песок, заставляя её отступить на мелководье. Ты и твой, дорогой, дыхание короля уже сделали более, чем достаточно. Желудок розы сжался, когда молодые ведьмы и ведьмаки набросились на нее, как стая волков. Я думаю, произошло какое-то недоразумение. Ты недоразумение, — перебила ее Равена, кидая еще один камень. Если ты думаешь, что ненавидящие ведьм принцессе здесь рады, ты глубоко ошибаешься. — Что думаешь, катл брайни ухмыльнулась блондину. — Она хорошая замена, Рен? Он повернулся к Розе. «Мне придётся попробовать её на вкус, чтобы понять. А ты как считаешь, Грейди?» Другой парень сделал вид, что его тошнит. «Я бы скорее поцеловал собственные ноги, чем противный Валхарт». «Да, она не сравнится с нашей Рен», — согласилась Брайани. Роза попыталась обойти их. «Я должна вернуться на праздник». Равенна подтолкнула её к океану. Они вчетвером окружили её, образовав стену из своих тел, Волны били Розу по коленям. «Я... я приказываю пропустить меня!» Ведьмы переглянулись, а затем разразились смехом. «Ты не наша принцесса!» — съязвила Равена. «И ты никогда не будешь нашей королевой!» Каттл плюнул в Розу, и слюна попала ей на щёку. Роза яростно смахнула её. «Я могла бы за это бросить тебя в темницу!» «Мне хотелось бы посмотреть, как ты сделаешь это без своей драгоценной армии. У тебя нет ни единого шанса против него!» Равена подтолкнула локтем катла «Давай, покажи ей!» Каттелл ухмыльнулся, набирая пригоршню песка, и Роза вздрогнула, ожидая, что он бросит его в неё. Но вместо этого он начал говорить. «От земли до праха я весь воздух заберу. Как умираешь, посмотрю!» Он разжал кулак, но песок не посыпался. «Что?» — Роза захрипела, когда её лёгкие сжались. Она хватала ртом воздух, но не находила его. Она упала на колени, отчаянно хватаясь за горло. Все начали смеяться, и хотя неподалёку были пожилые ведьмы, наблюдавшие сквозь пламя, никто не пришёл ей на помощь. Роза ползла по мелководью. В голове у неё стучало, а в глазах темнело. Она умрёт на этом пляже под хихиканье этих ведьм. «Она никогда не вернётся домой, никогда не станет королевой!» Мир выскользнул из-под неё, а вместе с ним и её будущее. Пока всё, что она могла слышать, было жестокое эхо их смеха и медленный стук её сердца, когда оно сдалось. И вдруг она увидела Шена, пробивающегося сквозь толпу. «Отойдите! С дороги! Роза! Роза, ты слышишь меня?» Он поднял её, и она повисла на нём, слишком слабая, чтобы стоять самостоятельно. Он бросил на неё один взгляд, затем повернулся к остальным. «Исправьте это!» «Сейчас же!» «Я сделаю это!» Брайанни схватила пригоршню песка и бросил его в розу, произнося торопливые заклинания себе под нос. Лёгкие розы расширились с болезненным хрипом. Она восстановила равновесие, жадно глотая воздух, когда мир снова сфокусировался. шэн хрустнул костяшками. «Кто это с ней сделал?» «Да брось, шэн попытался успокоить его Катл и попятился назад. Мы просто немного развлеклись». Голос Шена прозвучал опасно тихо. «Мне не кажется это весёлым». «Мы не собирались доводить до конца», — беззаботно сказала Равена. «С ней всё было бы в порядке». Глаза Шена вспыхнули. «Она сестра, Рен!» «Ты знаешь, что она ненавидит нас!» — огрызнулась Равена. «Мы все были бы мертвы, если бы она добилась своего!» «И какое вообще твоё дело?» с вызовом спросил Грейди. «Разве рэн не велела тебе не соблазнять ее сестру?» «Она также приказала мне защищать ее!» шэн шагнул вперед, встав между Розой и ведьмами. «Если у вас с этим проблемы, обсудите это с банбой При упоминании Бамбы компания стихла. Брайани повернулась к Розе. Ее темные глаза стали дикими. «Ты же не расскажешь об этом Бамбе?» Роза вытерла высыхающие слезы со щек. Когда ее легкие наполнились воздухом, ее страх превратился в яркий и пылающий гнев. Она никогда никого не ненавидела так сильно, как эту четверку друзей. И других, тех, кто стоял рядом и наблюдал. Ведьм, которые наблюдали, как она задыхается, и не подняли руку, чтобы помочь ей. Но однажды, и этот день скоро наступит, Роза больше не будет одна. И силой короны Иоанны на голове и мощью ее армии за спиной она вернется к ним, как их правитель и они будут кланяться ей. «Я не ребёнок, который рассказывает сказки», — сказала она серьёзно. «Но я не забуду этого». Брайан расслабилась от облегчения. «Хорошо», — твёрдо ответила Равена. «Помни об этом». Шэн повёл Розу от океана. «В порядке?» «Да». «Прости, Роза. Я обещал, что тебе не причинят вреда». Он запустил руки в волосы, потянув себя за тёмные пряди. «Я знал, что некоторые чувствуют неприязнь к тебе, но никогда не думал, что кто-то осмелится нанести вред». Роза сложила руки на груди. «Не притворяйся, что тебе жаль меня. Это твоя вина, что я здесь». «Я не притворяюсь». Шэм вздохнул, решая не произносить то, что собирался. «Тебе следует присесть. Поесть ещё немного рыбы. Еда успокоит тебя» и тогда, возможно, мы сможем поговорить. успокоит меня?» — возмутилась Роза. «Как я могу быть спокойна, когда ведьма просто забрала воздух из моих легких и оставила меня умирать? Как я вообще могу начать...» «Роза, вот ты где!» — Тильда поспешила к ней. В руках она держала кувшин с вином и несколько пыльных бокалов. «Я принесла это тебе». «Спасибо, Тильда, ты очень вовремя». Роза налила себе большой бокал вина. Она залпом выпила его и сразу же налила еще один. «Не налегай», — сказал Шен, забирая у нее кувшин. «Оставь меня», — попросила Роза, выхватывая его обратно. «Если мне придется пробыть здесь еще одну минуту, то я намерена сделать это время терпимым». «Ты пробудешь здесь гораздо дольше», — радостно произнесла Тильда. «Вряд ли». Роза налила еще один полный бокал. «Я планирую вернуться домой к своей коронации». «Как-нибудь». «Каким-то образом». Тильда прижала кувшин к груди. «Но теперь это работа рэн Я знаю, она не такая принцессная, как ты, но как только она научится носить платье и вспомнит, что нельзя всё время жевать с открытым ртом или ругаться, думаю, из неё получится замечательная королева». Роза выплюнула вино. «Что?» «Тильда!» — застонал Шен. «Я только собирался ей рассказать про подмену». Широкая улыбка Тильды обнажила её зубы. «Ты разве ещё не догадалась?» Прежде чем Роза смогла сформулировать предложение или хотя бы одну мысль, Бамба подошла к ним. «Ах, вот где вино!» Она взяла кувшин и приподняла его над головой. «Сегодняшний вечер — повод для большого праздника. Мы будем пировать и пить, пока не заснём с полным животом и затуманенными глазами под луной. То, что Роза здесь с нами...» означает, что наша Рен скоро сядет на трон Эаны». Её слова принеслись по пляжу с такой же силой и яростью, как зимний шторм. В «Полнолуние, у нас будет новая королева-ведьм, и наше изгнание подойдёт к концу. По милости Орте Старкрест, золотые ворота Анадена откроются для нас спустя тысячу лет, и серебряный язык станет красным от крови наших врагов». Приливы и отливы судьбы наконец-то изменяются, мои братья и сестры. Время ведьм снова пришло. Роза покачнулась, когда Банба поднесла кувшин к губам. Старуха сделала большой глоток, когда на пляже поднялся рев одобрения, такой же высокий и яркий, как пламя костра.